Неизвестный мёртвый мир, северные предгорья, развалины какого-то большого города, город, потайная комната в городской стене. А вот и тот, кто мне нужен. Вижу, что готовит какое-то простое плетение но Гаисе хватит и этого, её щит еле держится. Удивлён, как она последний-то удар сумела сдержать. Да и этот Светляк хорош. Если старается скрыть свою силу, то начертат действует так открыто и прямолинейно. Или это и есть те самые неконтролируемые выбросы сырой энергии, которые он уже не может сдерживать, сам у себя спросил я. Похоже, так и есть. Хм, если это так, то нужно поторопиться. Что проще всего сделать? Да, по сути, поступить так же, как с тенями и прочими. Вирус или поглощение источника. Но это только если я хочу кого-то уничтожить. Однако этот светлый мне нужен живым. Не знаю почему, но не хочу его уничтожить. Вдруг еще и родственникам леса и окажется каким-нибудь дальним. Очень дальним. В этом месте я усмехнулся. Хм ведь можно сделать и быстрее, и проще», – решил я. «Просто сбить его зарождающееся плетение, разрушив часть его структуры. Это хоть меня и обнаружит, но тем не менее даст мне немного времени, чтобы начать разговор. А большего мне пока и не нужно». Так, тут работал в основном боевой симбиот. Он практически мгновенно подкинул мне алгоритм действий, Ничего особо сложного. Необходима лишь пара лишних модулей в структуре зарождающегося плетения, которая воспроизводит этот светлый. В результате наблюдаем его последующую дестабилизацию и как защита от случайного срабатывания накладываем поглощение закачанной в него энергии. О, засуетился, сообразил, что что-то пошло не так. Странно. А почему он меня не видит? Так, или я туплю, или у этого светлого такая же проблема с видением метрических матриц, как и у встреченного ранее Маргола. Да и общая структура метрических матриц у них похожа. Кстати, почему я этого не заметил сразу? Да и кластер на это не среагировал. Я теперь понял, кого мне напоминает этот светлый, если с него стянуть маскировочное плетение. Это практически идеальная копия Маргола. Только вот работает он не с хаотической, а с упорядоченной энергией. Хм, интересно, а не он ли причина появления этого светлого в этом мире, задумался я. Если что, это будет дополнительным козырем, ну или гвоздем в крышку гроба, смотря как этот светлый относится к тому, Кого мы с Лисаей освободили? Ладно, пора поговорить, а то он, он начал воспроизводить еще какое-то плетение. Беру под контроль его метрическую матрицу. И правда, практически идеальная копия матрицы Маргола, удивился я, даже точки подключения в одном и том же месте». А потому я по уже один раз опробованной схеме подключаюсь к нужным узловым точкам. Так, первым делом мне нужны его знания, а потому делаю слепок его ментально-метрической матрицы, жду некоторое время, после чего отправляю его на расшифровку. Ну, а теперь можно и поговорить. Не шевелись, мысленно передал я светлому через его метрическую матрицу. «Ты мне не враг, я пришел лишь поговорить». Тот замер на месте. Ну как замер? Он перестал воспроизводить плетение. Но, кроме того, сложно было не заметить еще и очень сильную степень удивления, написанную на его лице. «Кто ты?» – только и прозвучало в ответ. «Если скажу, что я обычный человек, ты в это поверишь?» – спросил я. «Нет», – только и сказал светлый. Просто человек не смог бы обойти мой ментальный блок и защиту разума так, будто их и нет вовсе. Ну, тогда необычный, покладисто согласился я. Чего спорить, если неизвестный светлый бог прав? Что ты хочешь?» Сразу перешел он к делу. «Честно говоря, немного, просто ответил тому я. Всего лишь, чтобы ты нам не мешал. И всё, Мне показалось, что неизвестный усмехнулся. «Нет», – спокойно сказал я, – «ещё мне не хочется тебя убивать, и только поэтому я решил сначала поговорить с тобой. Возможно, этого удастся избежать». Мы последние слова заставили Светлого перейти на серьёзный тон. «Ты знаешь, кто я?» – почему-то спросил он. Догадываюсь, но не точно, передал ему я. Слишком хорошая на тебя натянута маскировка, но то, что ты не тот архангел, за которого пытаешься себя выдать, я уверен. И пару мгновений помолчав, я неожиданно даже для самого себя спросил: "Тебе о чем то говорит имя Маргол?» хм, Не зря я у него это спросил. Вон он как весь напрягся. Точно, имя этому светлому известно, только вот непонятно, во что это может все вылиться. Пара мгновений тишины, а потом ответ. Почему ты упомянул его? Сказать правду или нет? Задался вопросом я. Только вот было уже поздно. Я и так поднял этот вопрос, и теперь нечего прикидываться, что этому светлому послышалось. Вы похожи, ответил я. «Только ты светлый, в отличие от него». «Значит, ты вправду знал моего брата», как какую-то констатацию неопровержимого факта резюмировал этот светлый. «Только вот напряжение, что держал его, все еще не спало, чего я подспудно ожидал. Он как готовился к удару с моей стороны, так и продолжал готовиться к нему». «Видимо, ему не хватает еще чего-то», – задумался я. «Черт, его брат! Так может, именно это и есть причина появления этого светлого в данном мире?» «Возможно, это так и было. Но остался он тут не только поэтому. Кстати, как я на это не обратил внимания раньше? Сам-то Маргол без особого труда преодолел барьеры, воздвигнутые демиургами». Но тут ничего удивительного. Если исходить из воспоминаний изначального, то Маргол как раз таки был одним из тех немногих, кто может пользоваться портальными переходами только подобным способом. Для него любой портал – это такая же пытка, что и открытие аналогичного перехода из этого мира. Странно, но насколько я понимаю, у Маргола никаких братьев не было. По крайней мере, мне так говорят воспоминания Демиурга, его создавшего. Однако я вижу практически идентичную метрическую копию. Похоже, все-таки кто-то еще экспериментировал с их расой. Но опять же их внешний вид. и Я вижу, что этот светлый не метаморф, да и морголым не был. Странно все это. Только вот я буквально недавно встретил существ, в которых постарались впихнуть совершенно чуждую им метрическую матрицу. Может, и тут было проделано нечто похожее. Ладно, это не так важно. Да, знал. Будто в продолжении разговора согласился я со светляком. Буквально недавно с ним разговаривал. До того, как освободил его, и он исчез, свалив куда-то а сидел он буквально в нескольких десятках метров от того места, где мы сейчас находимся. «Что?» – всполошился светлый и, уже совершенно не обращая на меня никакого внимания, быстро огляделся вокруг. «Как я сразу не обратил внимания на то, где мы находимся?» – сам у себя спросил он. «Ведь это его камера, он должен быть тут!» и светлый неверящим взглядом посмотрел в сторону зала, где держали оборону демоны из моего отряда. «Он исчез», – тихо прошептал он. «Да», – подтвердил я. «Как только мы сумели разрушить ловушку, что его сдерживала он исчез. Переместился куда-то за пределы этого мира». «Переместился?» – глядя в сторону зала, повторил за мною светлый. «Да», – подтвердил я. И если тебе нужно, это же я могу сделать и для тебя. Не в плане разрушить ловушку, а организовать портал. Это и было мое предложение к тебе. Ты забываешь о нас. Я же помогаю тебе выбраться из этого мира. Я не стал предлагать этому светлому перейти на нашу сторону. Не знаю почему, но мне показалось, что как раз против этого и заточен тот договор, которые с ним заключили, а вот такое условие, когда он просто не нападает на нас, его вполне устроит. Светлый думал недолго. «Я согласен», – ответил он, – «только сделать тебе это придется не отсюда». «Почему?» – удивился я и практически сразу получил ответ, как из воспоминаний изначального, так и со слов Светляка. В этом мире портал можно открыть только в одном месте. И он был прав. И если я хотел бы перейти из этого мира в другой сам, то тогда бы я мог открыть портал из любой точки этого мира. Но для открытия стационарного портала, который бы позволил провести через него нескольких живых существ, его нужно было создать вместе со стабильным ментально-метрическим полем, А такое во всем этом мире было всего одно, и находилось оно там, где засели наши главные враги. Да, подтвердил я, я знаю. Светый кивнул, Тогда до встречи в храме хранителей в имперской столице только и передал он: И я буду ждать вас там. Мне же было интересно другое. Почему ты мне поверил, И так просто согласился, в свою очередь спросил я. Светлый не отвечал мне несколько секунд, будто решая сказать правду или нет, но потом всё же произнёс. «Ты не солгал насчёт моего брата», – спокойно ответил он, – «я не почувствовал лжи в твоих словах, но даже не это главное». И тут он посмотрел точно в мою сторону, будто видит меня хотя я точно знаю, что это не так. Я в любом случае получу то, что мне было необходимо, билет за пределы этого мира, и его мне дадите или вы, или хранители. Я своим бездействием дал вам лишь небольшую отсрочку сейчас. Если ты потом не выполнишь своего обещания, то я выполню свои обязательства позже, и получу то, что мне нужно, но только не от вас, а от хранителей. Вы лишь моя гарантия на выполнение обязательств с их стороны. Им я доверяю гораздо больше, чем вам». «Понятно», – протянул я. «Все правильно. Он не нарушил своего контракта с тем, кто его заключил с ним. Он выполнит данный ему приказ, только сделает это не сейчас». «До встречи, Светлый!» – прощаясь, произнес я. «И спасибо за правду!» Бог лишь слегка наклонил голову. «Я буду ждать нашей следующей встречи, Страж!» – ответил мне тот, кто назвался братом Маргола и растворился буквально у меня на глазах. А ведь и это портальный переход, только в пределах этого мира, глядя туда, где только что был Бог, подумал я значит, что-то смог раскопать и сам светлый. Симбиот успел считать структуру созданного богом плетения, и это однозначно одна из разновидностей создания портальных туннелей, только слегка преобразованная и измененная, а главное – работающая в этом мире. Но сейчас меня интересовало не это. Почему он назвал меня стражем, глядя в пустоту, задавался вопросом я? И почему он так уверен в том, что хранители выполнят свою часть сделки с ним, если я доберусь до их храма? И было у меня большое подозрение, что все это как-то связано с его последними словами. Только вот разобраться я в этом смогу, лишь добравшись до резиденции хранителей. Но сначала нужно как минимум выбраться из этого древнего города. И я двинулся по направлению к ближайшему Кургу.